Глава пятнадцатая. Утро трудного дня. Прогнозы сбываются. М-м-м-лин. Пробуждение как-то не задалось. Хоть я уже и привык к снам без сновидений и без ощущений провала в прекрасном небытие с несбыточными грезами. Короче, ко всему тому, что присутствовало в моих снах прежней жизни, но всегда есть какой-нибудь нежданчик при моём пробуждении. То есть я, как и всегда, резко вскочилса, едва коснувшись подушки, и теперь активно тру глаза и собираю мозги в кучу. А почему? Да потому что я пытаюсь избавиться от дремоты и вычленить хотя бы парочку членов раздельной фразы. исплашный эмецлайн народного голосицы, доносящейся из-за двери. Началось в колхозе утро, ядрян батон. Я не понял, на лавку антиквара бешеные экзорцисты, что ли, напали. Я вслух выразил своё недовольство, но не громко, а как хотелось, а тихо, буквально проворчав, словно старик. Чук-ча, чук-ча. Я знаю, что ты тут, деспотусатый. А ну появивиска. Я более внимательно оглядел свою комнатку. И это не просьба, как ты уже понял по моему отвратительному настроению, я прислушался к своим внутренним ощущениям, отыскивая рыжеволозучка. "Чук, что, блин?" рявкнул я через некоторое время без успешного ожидания своего фамильяра. "Вэллес", говорю, не дождавшись ответа от магического разглядяя, Я поступил так, как и всегда в таких случаях. А именно, я просто не стал торопиться с выходом к корущим в коридоре людям. Ведь пояснений нету. Я неспешно оделся, приведя себя в надлежащий вид. Правда, да, в этот раз я облачился в свой обычный костюм, боевого мага-аристократа вместо гражданского мундира статского советника». Лишь новый медальончик водрузил рядом с цепкой рюриков. Сочетая себя готовым к новым испытаниям, я решительно взялся за дверную ручку. Однако к моему выходу к людям все стихло, словно от взмаха волшебной палочкой. И только из комнаты общих сборов в отчины Артура доносятся негромкие причитания с сетваньем. «Делать мне ничего не осталось, кроме как пройти именно туда». для прояснения ситуации. А уж перед самой дверью я обратил внимание на запах чего-то подпаленного. — Странное утречко начинается. — Э-э-э! — выдал я самую подходящую реплику и оценил оригинальную композицию группы лиц. — Высочество. — А вы, Иван Петрович, часом не пожарили и тушили методом самоличного валяния на горящих углях? Я отразил своё впечатление от вида дымящегося сына императора, сдерживая порыв рассмеяться. Высочество чуточку смутился, но быстро взял себя в руки и принял горделивое положение на стуле, даже подбородок вскинул. Это и послужило для меня выстрелом стартового пистолета, разрешившего хохотать. Да никакое мое самообладание не подвело хозяина, трубишь меня, и в этот трудный час внезапных испытаний. Я, наконец-то, перевел взгляд на остальных участников утренней драмы или экшена, пока не понимая всего произошедшего. Полина Николаевна и сэр Рафаэль самозабвенно занимались тушением последних очагов возгорания и верхней одежды Годунова-младшего. Амазонка Скарлетт, будущая баронесса Белли... Успокаивал Раксанку и Марфу, активно махая перед лицами девушек какой-то тряпкой. Ну, или полотенцем, хорошенечко измазанным сажей. Вечери сойдёт ярмак, готовили успокоительные сдадыв ей травок. А Артур задумался выбором нужного рунного свитка. Эм, наверное, это для ликвидации последствий какой-то аварии. Ведь и найдя нужный рулончик, Антиквар удалился из общей комнаты, отразив свое настроение взмахом безысходности вместе с отчаянием. Я уселся на свободное место с самого края кушетки и занялся ожиданием развернутых объяснений. Смеяться мне расхотелось. Я вспомнил слова своих дедов, дословно звучащие так. «Кто варами и служил, тот в цирке не смеется». А в мыслях моих родились и пронеслись в их рем сотни вариантов невероятных событий, случившихся на заднем дворе. Но ничего вразумительного так и не прозвучало. Лишь только причитания и укорительные взгляды в мою сторону служили несуразными намеками на мое неожиданное участие в утренней проблеме. Наконец-то вернулся Артур, и я счел свое терпение исчерпанным. Я решился на вопросы, исходя из личностей Артура, князя Шереметьева и клана 12 хранителей цитадели, повелителя зала с дверями и хранителей времени, полководца и архимага, самого спокойного и рассудительного человека среди присутствующих. Адекватного, короче, до Артур. Ну хотя бы ты можешь мне внятно объяснить причину всеобщего кипиша. задал я прямолинейный вопрос, обводя комнату рукой. Да, «Э, прости за некорректное выражение. Я быстренько исправился, видя, как антикварно морщил лоб и коснулся пальцем виска. Следующим делом, уважаемого князя сталого дружбе, золотая пенсне напереносицу. Феликс, друг мой. Эх, мудрый архимаг тяжело вздохнул. Это просто и сложно и предсказуемо. Да. Жаль, что я не предпринял мер впоне допущению случившегося. Я подался вперёд, от спинки кушетки и упёрся локтями в колени, дабы опустить на ладони свой подбородок и отразить крайнюю степень заинтересованности в продолжении объяснений. Закончив последнее приготовление, я вопрошающе вскинул бровь. Уважаемый Артур, я сгораю от любопытства. Мне пришлось поторопить собирающегося с мыслями князя. Надеюсь, что пересказ случившегося не нанесёт дополнительных душевных ран участникам. Я проявил талику заботы. Не так. Однако моё прошение среагировал один из непосредственных участников загадочного происшествия. Господа, Григоров младший продемонстрировал открытую ладонь, останавливая речь хозяина дома. Позвольте я сам поведаю о своём непростительной ошибке, связанной с опрометчивостью в решениях и элементарной неосторожностью. Дед одобрительно кивнул, радуясь самоотверженности монаха в отпрыска в вопросе самокритики. И так, вчерашние события плохо сказались на моём сне. Как и на след, уважаемые графини, Донс взглянул на Полину ещё некой поддержки, которая тут же выразилась в её нисходительном согласии и паническом взгляде. По всему мы и не сговариваясь вышли в сад, что расположен на заднем дворе этого гостеприимного дома. "Секонодочку, ваше высочество", рисковато срегирвал я. Нэм Давайте-ка обойдёмся без пикантных подробностей, как и без перечисления причин ваших совместных утренних прогулок, настоятельно заявил я наверняка, окинув егощество и ненаглядный зловещим взглядом. Не знаю, как моё выражение смотрится со стороны. Мне пришлось стиснуть зубы, чтобы не разораться. И не засыпать любителей раннего пробуждения наводящими вопросами. Да и моя реакция на их ответы мы разкончится примитивным мордобоем. Я насупился, хотя и взял себя в руки. Феликс, я постараюсь быть кратким, дабы не утруждать вас несущественными деталями. Высокосто кивнул, не поняв истинной причины моего замечания. Так вот, наслаждаясь морозом в воздухом, И предвкушая момент восхода солнца в обществе прекрасной графини, я невольно обратил внимание на древний саркофаг, про изучали первые слова повествования с искренним восторгом в интерации. Домима иунислис на многие десятилетия назад, во времена установления великой империи, когда истинные герои творили историю, совершая величайшие деянья, вековеченные явлета в эписах трепят напересказываемые в легендах и <coughs> ближе к сути, ваше высочество. Я аккуратно приостановил поток его философствований на эпические темы истории государства. Да-да, извините. Иван правильно воспринял моё замечание. Случай изредка он я допустил сущую глупость, предавшись мимолётной слабости. Закручённо заявил Гадунов и опустил взгляд. Не могу себе простить о молодошья, возникшего на почве отчаянного желания лучшего. Он посыпал свою голову аллегорическим пеплом. Девал желал лёгкого решения всех проблем, подумав о содержимом древнейшего артефакта. Продолжение самобичевания для него стало тяжёлым, и высочество замолчал. Как-то прискорбно зазвучало начало. Я демонстративно в стайке ягоистического сарказма пожал плечами, даже не думая жалеть Гудунова. Мне очень захотелось продолжить злорадствовать, но в этот момент в общую комнату вбежал Григорий и сразу завладел всем общим вниманием. Застановившись на пороге, Молодой граф Распутин стал нервно рыскать по комнате бегающим взглядом, пока не отыскал меня. Состояние своего оруженосца я отнес к взвинчанному и растерянному. «Что?» — я задал односложный вопрос, вертевшийся у всех на языках. Гриня принялся безмолвно открывать рот, словно рыба, внезапно оказавшаяся на берегу, и махнул рукой в направлении торгового зала. Заботливая Василиса моментально смерил интирвос и подала своему избраннику чашку с успокоительным настоем. Небольшая емкость опустела за пару крупных глотков, и взгляд распутина приобрёл более осознанное выражение человека, начинавшего понемногу успокаиваться. Там, ух, там это. Он опять указал дрожащей рукой куда-то в направлении парадного входа антикварной лавки. Прибыли. Прибыли. Прибыли. Я изобразил участие и поддержку. Прибыли кто? Смелее, Григорий, смелее, и спокойнее. Кто там прибыл? Амазонка Скарлетт тоже выказала своё нетерпение из-за специфики боевого характера. Не ну, договаривайте, господин Григорий. Ну уже К-к, нельзя, выдавил из себя Гришка и обессиленно рухнул на стул, подданный заботливой Василисой. Еблыч ещё на выдохнул в душе, так как ждал этого визита ещё вчера вечером. Легко прогнозируемые разворки с великородными предками обязательно должны были состояться. Я тоже на их месте не преминул бы осведомиться о подробностях исчезновения деточек. Из первых уст. Господа и дамы, я хлопнул ладонями по коленям и спокойно поднялся с кушетки. Предлагаю перенести душераздирающее повествование на водрыних приключениях на более позднее время. Сейчас Марфочка и Оксана, вспомните о артефактах памяти, которые я вы спрашивал у вас накануне. — И удовлетворите сей пустячок, а я пойду пообщаюсь с вашими родственниками. Я довел основные выкладки и, по сути, расстройство Григория со своими ближайшими планами. — А мы? — длиннокосая Марфа округлила глаза. — А разве мы не будем участвовать в разговоре с папеньками? Она дернула Роксанку за рукав, приближая к себе. — Излишне! — рванул я. Ваша задача не показываться им на глаза, а заняться записью успокаивающих посланий в компании Высочества Ивана Петровича. У него как раз внешний вид с дымком соответствует тяжести перенесённых приключений, связанных с внезапным похищением и долгим путешествием в неизвестной земле Захребетья. В смысле подала реплику блондинка Демидова. Что всё это значит? возмутился высочество Иван и попытался вырваться из цепких рук Палина и Рафаэля, продолжавших заниматься ликвидацией последствий утреннего приключения. Так я вёл к рук открыто ладонью и зафиксировал кисть в твёрдый кулак, мол, стоп разглагольствования в массах. Тихо всем. Подробности легендирования Я донесу до всех позже. Пришлось перейти на резкий тон. Сейчас от вас требуется постановочная зарисовка на тему тяжелых скитаний. Вы вырвались из кровожадных лап похитителей и теперь находитесь на чужбине во враждебной среде. Ну, а саркофаг Рюрика Мирного послужит отличной декорацией. Я махнул рукой в сторону заднего двора. Все одно никто по эту сторону от великого разлома доподлинно не знает, где он находился сотни лет. Мой непринужденный жест заставил присутствующих вздрогнуть, особенно Полину Николаевну. Это проявление мимолетного испуга среди присутствующих расставило все по своим местам. Я сразу понял причины всего произошедшего». я прекрасно осознаю вашу нервозность по отношению к древнему артефакту пришлось продолжить прессинг вас и догадываясь, что вас, высочество, отдача саркофага ухирачила, когда вы попытались завладеть державой владыки Рюрика Мирнова. Но я надавил интонацией на окончание этого эмоционального предложения. Но Младший Годунов проявил заинтересованность. Вообще его поведение мне понравилось, так как монаший отпрыск смотрит на проблему, как я, заглядывая дальше и уделяя внимание будущему. Мелкие трудности его мало заботят, несмотря на неприятные моменты, сопряженные с немалыми рисками потери здоровья, а иногда и в самой жизни. Причём моё уважение к высочеству прекратило аллегорическое скатывание по наклонной плоскости и замерло в нейтральном положении. Я продолжу с вашего позволения. Я даже учтивость проявил. Помните, я упомянул о том, что любую ситуацию можно повернуть к выгоде. Досведамился я у всех сразу, создав выражение жулика на лице. Э, господин Серикс, я не скрою, изучал я что-то о Рафаэле близ слухом памяти. Так вот, господа, тут меня пробило на показной величии непревзойдённого стратега, умеющего видеть ситуацию и шире, и объёмнее, и со всех возможных ракурсов, включая и неудобные, всем известным. В империи сейчас неспокойно. Заговорщики не дремлют и вербуют себе новых единомышленников среди глав великих семей. Я одарил многозначительным взглядом дочек глав кланов. Я не сколько не ошибусь, если скажу, что мы понятия не имеем, кто и как принимает участие в движении по свержению действующего монарха. Поэтому будем склонять всех доступных к сотрудничеству. Мало вероятно, но я надеюсь на силу родственных связей в выборе той или иной стороны. Вот вы деванки де-факто и де-юре примкнули к сыну императора к высочеству Ивану Петровичу. Хм, да. Я воззрился к потолку. Как думаете, ваши великородные папеньки, что ждут меня для дознаний в торговом зале лавки, уже определились в выборе союзников? Я закончил спич и воззрился на девчат и Ивана. "Но, «Ну, Фериев, мы не успеем записать всё правильно", Марфа сделала верное замечание. "Пока вы там беседуете, помимо этого, я грубовато установил назревающий поток уточняющих вопросов. Всем известно ваше, Полина Николаевна, отношение с княжнами Шуйской и Демидовы". Менеу Долоис привлечь особое внимание этой водной. Представляйте себе, что даже несусветный скандал не смог воспрепятствовать вашему объединению ради великой цели спасения величайшей империи. Мне пришлось добавить проникновенности в интонации и сделать эпическую дипаузу. Присутствующие прониклись, даже высочество тушить перестали. Затягивать ожидания продолжений я не стал. Это шанс на примирение. Я небрежно махнул рукой, словно это какая-то побочная мелочь на пути к исполнению со мной задачи. Мануфактуры вновь заработают в полную силу, а цены на легальный артефакт вернутся к первоначальным. Ведь трубецкие не смогут действовать вразрез с главами великих кланов, сделал я. логическую выкладку. Так, а что же нас ждёт на самом деле? Амазонка Скарлетт задала уместный вопрос. Точнее, я не себя в виду имею, а этих девушек и его высочество. Она догадалась поправиться, сочтя своё будущее более-менее ясным. Нас ожидает не что-то, а жёсткая доктрина маскировки и слияния. суммируя. Новые общества с легализацией и жизнью в нём. Это хорошо, что ваша одежда пострадала, Иван Петрович. Надейте мой запасной костюм. Я риско прекратил на фоне тайной тяжёлой обстановки. Однако меня уже заждались, а вам, господа, пора заняться видеоотчётом. Так как я уже давно устал с кушетки. Мне не составило труда быстро покинуть помещение, и я степенно вышел. Я закрыл за собой дверь в общую комнату и тяжко вздохнул. Торопиться с выходом к папенькам я не стал, а зашагал медленно, чтобы заряться обдумыванием деталей следующего разговора. Нужно прикинуть в уме тональность предстоящей беседы с великими главами кланов, Чёрт, к чертям, если ты, зараза усатая, сейчас же не покажешься, уволен на хрен из фамильяров.